Глава 10. Разумеется, я отказалась. Ну, правда. Какая из меня спасительница? Даже если я как-то и узнаю, где прячут останки ведьм, то все равно вряд ли сумею к ним потом подобраться, чтобы уничтожить. Уверена. Если они настолько важны для демонов, то там превосходная охрана. Вот где я, и где эта охрана? Даже после завершения действия оборотного зелья и возвращения моего тела в норму, сомневаюсь, что буду способна хоть кого-то из них одолеть. Пока что одолевают только меня, притом все кому не лень, в том числе древняя старушка. Ну, а погибать, кидаясь на демоническую амбразуру, как-то очень не хочется. Что поделаешь? Нет во мне героической жилки и как бы не был уверен Варлам в моей избранности. я-то знала, что самое обычное и вообще трусиха. Потому и его клятвенное заверение вернуть меня домой после завершения миссии и обретения им своих прежних сил тоже не возымели никакого действия. Решение я не поменяла. Кроме того, у меня оставалась надежда на то, что Тамара Иннокентьевна выполнит своё обещание и откроет мне более простой и безопасный способ возвращения на землю. А этот мир существовал же он как-то без меня, просуществует и дальше, пока новая, уже в самом делешняя, давно предсказанная любовь не явится. Я же просто люба, а значит, совершенно точно не та, кого они ждали. Ну, максимум, что могу, это попробовать разузнать у бабушки Где эти договора и ведьминые останки хранятся? предложила компромисс, пожалев совсем поникшего после моего отказа Варлама. Что ж, и на том спасибо, печально вздохнул лесной дух и сказал. Как что узнаешь, прислонись к дереву и позови меня. Появлюсь. На этом прощай, любовь. Не волить тебя и принуждать к чему-то не имею права. Надеюсь, еще свидимся. Но если передумаешь, нет, прости, перебила его виновато разводя руками, а потом, вспомнив, где нахожусь, смущенно попросила: Не мог бы ты мне указать сторону, куда идти, чтобы к дому бабушки выйти? Иди за котом, он выведет, посоветовал Варлам и исчез. А я принялась растерянно озираться в поисках спасительного животного. Инквизитор удивилась, увидев знакомого чёрного кота, мягко спрыгнувшего с ветки ближайшего дерева. Ты здесь откуда? Разумеется, он мне не ответил, только лениво потянулся и мяукнув, медленно пошёл по известному одному ему пути. Я постаралась не отставать. К дому ведьмы мы вышли уже на рассвете сказать, что я вымоталась, ничего не сказать. Усталость валила с ног, но хуже всего была внутренняя опустошенность, вызванная не столько всеми свалившимися на меня потрясениями, сколько угрызениями совести из-за того, что вынуждена была разочаровать спасшего меня от огрепины Варлама. Только разве я могла поступить иначе? Учитывая, что не являюсь той, кого он ждал. Конечно, нет. Но от этого было не легче на деревянных ногах я доковыляла до лавки у дома и, бухнувшись на нее невидящим взглядом уставилась в пустоту. Что бы мне посоветовал папа в этой ситуации? Я мысленно представила наш с ним разговор. Сначала он бы, конечно, от души поржал над моими злоключениями, пошутил бы про невезение, вспомнил бы несколько историй, произошедших с ним или его приятелями, доказал бы, что у меня все могло быть гораздо хуже. А потом бы так ненавязчиво поинтересовался. И что теперь собираешься делать? Он всегда задавал этот вопрос. Не жалел меня, не давал умные советы, а просто спрашивал, что буду делать дальше. Даже когда я была маленькой, и мне приходилось выныривать из волны отчаяния, усмирять истерику, начинать думать и самой искать выход из любой проблемы попытаюсь вернуться назад, ответила бы я. А как? Узнаю у бабушки. Считаешь, что она так просто всё и расскажет? Засомневался бы он. А почему бы и нет? Неужели она притащила тебя к себе именно для того, чтобы сразу вернуть назад? Хм, ну да. Глупо как-то получается. И бессмысленно. При этом глупой Тамары Иннокентьевна явно не была. Значит, нужно узнать, что она на самом деле от меня хочет, а потом уже торговаться. Главное твердо озвучивать собственные требования и не уступать, одновременно не позволяя загнать себя в угол. Вроде ничего сложного, и в то же время, если проанализировать ее прежнее поведение, то становилось очевидным, что бабка крепкий орешек. И так-то просто с ней будет торговаться. Такая с лёгкостью обманет ради своей выгоды, обведёт вокруг пальца, и не заметишь. А ещё она не терпит истерик и скандалов. Потому необходимо быть очень осторожной, попридержать эмоции и не высказывать всё, что о ней думаю, хоть и очень хочется. Да. А ты, оказывается, ранняя пташка. Произнес бабушкин голос совсем близко вырывая меня из воображаемой беседы с отцом от неожиданности я подскочила на лавке и повернувшись на звук глубокомысленно произнесла да что в вас о голос уже вернулся обрадовалась старушка спокойно сидящая рядом со мной и как ни в чем не бывало поинтересовалась ты А Грепину случайно не видела? Отрицательно замотала головой я. Неужели она ушла? Удивилась ведьма. Так просто? Хм. Странно. Даже не попрощалась. Я развела руками и набрала в грудь побольше воздуха чтобы прекратить так не, кстати, появившуюся опять икоту, которая никак не способствовала серьезному разговору, что я планировала. да. и часто это с тобой, посмотрела на меня с жалостью, словно на какую-то убогую Тамару Нкентьевну. Никогда, если меня не пугают, внезапно не подкрадываются и ни в кого не превращают. Вспыхнула с обидой я, напрочь забывая своё намерение сдерживать эмоции. Понятно, задумчиво проговорила ведьма и растянув губы в предвкушающей улыбке, успокоила. Ну, не расстраивайся, внученька. Я быстро воспитаю в тебе стрессоустойчивость. Вот только не надо мне угрожать, подумала со злостью. А вслух почему-то вырвалась испуганное